16. Старые наручные часы лежат на полу. В запыленной щели под щелкающими и мигающими огоньками аппаратом искусственной вентиляции легких возле больничной койки среди десятка других кроватей рядами выставленных вдоль стен. Часы размеренно тикают невесомыми стрелками, отчитывая время и показывают начало шестого вечера. Крохотная кошка с зеленоватой подложкой отмечает дату — 29.06.2020. Металлические бока часов поблескивают, отражая солнечный свет, который падает в палату сквозь широкие окна. Стекло на часах в одном месте треснуло и отполировано, а правый бок сколот и отшлифован. Хозяин ценил часы и ухаживал за ними несмотря на то, что они давно вышли из моды. Если бы солнечный свет попал на обратную сторону часов, на крышке видна была бы надпись «1985 год, любимому сыну на окончание медфака». Часы все шли, невозмутимо отсчитывая время, невзирая на то, что нет в живых отца, подарившего их сыну, да и самого сына. После падения запястья владельца часы не останавливаются, продолжая свидетельствовать происходящее. Крики, хрипы, стоны, выстрелы, хлопки дверей, топот ног, шарканье босых конечностей по кафельному полу. Потом звон разбитого стекла и снова крики, а позже скрипучая... Исполняемая одной глоткой, потом второй и третий Когда минутная стрелка переваливает через шестерку, за окном палаты, выходящим на улицу, слышатся приближающийся рык автомобильного двигателя, виск покрышек и грохот столкновения. Через минуту доносится хруст открываемой автомобильной двери, мужские выкрики и ружейные выстрелы. Минутная стрелка часов совершает еще один оборот, когда воздух начинает вибрировать низким нарастающим утробным гулом, превратившимся в рев, который заставляет подскакивать предметы мебели в палате. Рев раскатывается над зданием больницы, и в синем небе показывается самолет, сверкающий в лучах вечернего солнца серебряными крыльями. Накренившись носом и правым крылом, он падает. Долетев до жилых многоэтажек, самолет врезается в здание и взрывается, оглашая округу грохотом взрыва и подняв в воздух гриб огненного марева. Будто разбуженная шумом, высохшая рука в лиловых венах под прозрачной сероватой кожей одного из лежащих на койках пациентов шевелится. Запавший рот скалится, обнажая отросшие клыки. Грудь вздергивается, сбрасывая на пол клочки седых волос. Существо открывает глаза, светящиеся желтым сиянием. Сорвав с лица маску и сплетение проводов, оно щелкает челюстями, издавая скрипящий звук, приподнимается на кровати и срывает с тела больничную распашонку. А после, играя просвечивающими через кожу мышцами, ловко спрыгивает на пол, приземлившись на четыре конечности. Тем временем на соседних кроватях просыпаются остальные.